Часть 2: Квантовые компьютеры и общество. Глава 6: Происхождение жизни. Каждая культура тщательно хранит мифы о том, как зарождалась жизнь. Во все времена люди пытались разгадать загадку богатства и разнообразия жизни на Земле. В Библии, к примеру, Бог сотворил небо и землю за шесть дней. Он создал человека по своему образу и подобию из праха земного, а затем вдохнул в него жизнь. Растения и животные были сотворены для того, чтобы человек ими распоряжался. В греческой мифологии вначале были только бесформенный хаос и пустота. Но из этой безграничной пустоты родились боги, такие как Гея, богиня земли, Эрос, бог любви, и Эфир, бог света. Затем от союза Геи и Урана, бога ночного неба, появились существа, которые заселили Землю. Происхождение жизни – одна из величайших, возможно, загадок всех времен. Этот вопрос чаще любого другого выходил на первый план в религиозных, философских и научных дискуссиях. На протяжении всей истории многие глубочайшие мыслители верили, что существует некая загадочная жизненная сила, способное оживить неживое. Более того, многие ученые верили в так называемое спонтанное зарождение жизни, в то, что жизнь может волшебным образом возникать сама по себе из неживой материи. В XIX веке ученые собрали воедино многие указания на то, как и откуда появляется жизнь. Тщательные эксперименты Луи Пастера и других ученых убедительно показали, что жизнь не может возникать спонтанно как считалось прежде. Пастер продемонстрировал, что при помощи кипячения воды можно создать стерильную среду, в которой никакие организмы спонтанно не возникнут. Даже сегодня в наших представлениях о том, как почти 4 миллиарда лет назад на Земле появилась впервые жизнь, зияет множество дыр. К тому же при анализе фундаментальных биологических и химических процессов на атомном уровне способных пролить свет на эту проблему, цифровые компьютеры бесполезны. Даже простейший молекулярный процесс может быстро перегрузить цифровой компьютер. Однако при помощи квантовой механики нам, возможно, удастся заполнить большую часть пробелов и разгадать тайны жизни. Квантовые компьютеры идеально подходят для таких задач и уже начинают раскрывать некоторые из глубочайших тайн жизни на молекулярном уровне. Два прорыва В 1950-е годы произошло два масштабных прорыва, задавших на десятилетия вперед направление дальнейших исследований, посвященных происхождению жизни. Сначала в 1952 году аспирант Стэнли Миллер, работавший в Университете Чикаго под руководством Гарольда Юри, провел простой эксперимент. Он взял сосуд с водой и добавил туда ядовитый декокт, из самых разных химических веществ, включая метан, аммиак, воду, водород и другие вещества. Миллер считал, что этот коктейль напоминает суровую атмосферу древней безжизненной Земли. Чтобы дополнить систему энергией, подражая, возможно, потоком ультрафиолетового излучения от Солнца, он добавил туда небольшую электрическую искру, а потом ушел и оставил экспериментальную установку на неделю. Вернувшись, он обнаружил в сосуде какую-то красную жидкость. Тщательно ее исследовав, он понял, что цвет жидкости был вызван присутствием в ней аминокислот, основных компонентов белков нашего тела. Иными словами, базовые ингредиенты жизни образовались без всякого внешнего вмешательства. Впоследствии этот простой эксперимент повторялся и модифицировался сотни раз — позволяя ученым хотя бы краешком глаза взглянуть на древние химические реакции, ставшие, возможно, отправной точкой жизни. Можно представить себе, к примеру, что источником основных химических элементов, необходимых для создания первых химических веществ в жизни, могли послужить токсичные химикаты, обнаруживаемые в гидротермальных источниках на дне океанов. И что эти же вулканические источники – могли обеспечить энергию для превращения этих химикатов в аминокислоты, необходимые для жизни. В самом деле, некоторые из самых примитивных клеток на Земле обнаруживаются именно там, возле этих подводных вулканических кратеров. Сегодня мы понимаем, насколько просто получить строительные кирпичики жизни. Аминокислоты обнаружены в далеких газовых облаках за много световых лет от нас и внутри метеоритов, прилетевших к нам из открытого космоса. Может быть, аминокислоты на основе углерода образуют семена жизни всюду, по всей Вселенной. И все это благодаря простым способностям к образованию химических связей, присущим водороду, углероду и кислороду, и предсказанным уравнением Шрёдингера. Таким образом, мы должны, по идее, иметь возможность применить квантовую механику и найти шаг за шагом квантовые процессы, положившие начало жизни на Земле. Элементарная квантовая теория помогает нам понять, почему эксперимент Миллера был настолько удачным и может указать путь к серьезным открытиям в будущем. Во-первых, при помощи квантовой механики можно рассчитать энергию, необходимую для разрушения химических связей метана, аммиака и тому подобного, для создания аминокислот. Уравнения квантовой механики показывают, что энергии электрической искры, вроде той, что была в эксперименте Миллера, для этого достаточно. Более того, квантовая механика свидетельствует, что если бы энергия активации, необходимая для разрыва этих химических связей, оказалась бы почему-то намного выше, то жизнь на Земле никогда бы не появилась. Во-вторых, мы видим, что углерод имеет шесть электронов. Два из них занимают орбиталь первого уровня, а оставшиеся четыре располагаются по отдельности на четырех местах орбиталей второго уровня. Это оставляет пространство для четырех химических связей. Элементы с четырьмя связями в периодической таблице химических элементов встречаются редко. Но правила квантовой механики позволяют этой структуре составлять длинные и сложные цепочки из атомов углерода, кислорода и водорода, создавая таким образом аминокислоты. В-третьих, эти химические реакции протекают в воде, H2O, которая служит чем-то вроде плавильного котла, где разные молекулы встречаются и образуют более сложные химические вещества. Пользуясь квантовой механикой, можно выяснить, что молекула воды по форме напоминает букву L. Можно также рассчитать, что два атома водорода в ней расположены под углом 104,5 градуса по отношению друг к другу. Это, в свою очередь, означает, что молекула воды обладает суммарным электрическим зарядом, распределенным по ней неравномерно. Этот электрический заряд достаточно велик, чтобы разрывать слабые связи других химических веществ, и именно поэтому вода может растворять многие вещества. Таким образом, мы видим, что основы квантовой механики вполне способны создать условия для жизни. Но встает следующий вопрос. В состоянии ли мы пойти дальше эксперимента Миллера и посмотреть, может ли квантовая теория создать ДНК, И помимо этого, можно ли применить квантовые компьютеры к человеческому геному и раскрыть с их помощью тайны болезней и старения? Что такое жизнь? Второй прорыв произошел непосредственно в квантовой механике. В 1944 году Эрвин Шрёдингер, уже прославившийся к тому моменту своим волновым уравнением, написал знаковую книгу под названием «Что такое жизнь?». В ней он сделал смелое заявление, что жизнь сама по себе есть побочный продукт квантовой механики и что проект жизни зашифрован в какой-то неизвестной молекуле. В эпоху, когда многие ученые все еще верили, что всю живую материю одушевляет загадочная жизненная сила, он утверждал, жизнь можно объяснить при помощи квантовой физики. Исследуя решение своего волнового уравнения, Шрёдингер предположил, что жизнь могла возникнуть из чистой математики в виде шифра, передаваемого из поколения в поколение посредством этой загадочной молекулы. Идея вызвала скандал в научном сообществе. Но двое молодых ученых, физик Фрэнсис Крик и биолог Джеймс Уотсон, восприняли ее как вызов. Если основа жизни может быть обнаружена в некой молекуле, то их задача — обнаружить эту молекулу и доказать, что она несет в себе жизненный шифр. «С того момента, как я прочел, что такое жизнь Шрёдингера, я нацелился на раскрытие тайны гена», — вспоминает Уотсон. Они рассуждали так. Молекула жизни, предсказанная Шрёдингером, должна быть скрыта в генетическом материале ядра клетки, значительная часть которого состоит из химического вещества, под названием дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК. Но поскольку органические молекулы, такие как ДНК, очень малы, меньше даже, чем длина волны видимого света, и они невидимы, задача ученых представлялась крайне сложной. Они выбрали косвенный метод и решили использовать для поиска своей мифической молекулы процесс рентгенографической кристаллографии, основанный на квантовой теории. Рентгеновские лучи, в отличие от видимого света, могут обладать длиной волны, сравнимой с размерами атома. Если рентгеновские лучи пропускаются сквозь кристалл, состоящий из триллионов и триллионов молекул, организованных в некую решетку, лучи рассеиваются на этой решетке и образуют после этого ясно видимую интерференционную картину, которую можно сфотографировать. Подготовленный физик может изучить фотопластинки и определить, кристаллическая структура какого типа образовала эту картину. Взглянув на рентгеновские фотографии ДНК, сделанные Розалинд Франклин, Крик и Уотсон увидели интерференционную картину, которую, по их мнению, должна была образовать двойная спираль. Зная, что в целом структура ДНК представляет собой двойную спираль и напоминает закрученную лесенку, они сумели восстановить и полную ее структуру, атом за атомом. Квантовая механика дала им углы между связями, содержащими атомы углерода, водорода и кислорода. Исходя из этого, они, как дети, собирающие модели из конструктора Лего, смогли восстановить полную атомную структуру ДНК и объяснить, как она способна копировать саму себя и обеспечивать инструкциями все биологическое развитие. Все это, в свою очередь, изменило саму природу биологии и медицины. Веком ранее Чарльз Дарвин нарисовал эскиз древа жизни, ветви которого представляли все богатое разнообразие ее форм. Это громадное древо брало свое начало от одной единственной молекулы. И, как предсказывал Шрёдингер, все это можно было вывести при помощи математики. Разобравшись в молекуле ДНК, Они обнаружили, что она построена из четырех разновидностей объединений атомов, которые называют нуклеиновыми кислотами. Четыре нуклеиновые кислоты, обозначаемые А, С, Т и Г, выстроены в линейной последовательности и образуют две длинные параллельные цепочки, которые затем сращиваются перекладинками, подобно лестнице, и создают молекулу ДНК. Нить ДНК невидима. Но если ее распутать, то длина одной молекулы достигала бы почти двух метров. Когда приходит пора самокопирования, двойная спираль ДНК раскручивается и разделяется на две отдельные цепочки нуклеиновых кислот. Затем каждая из цепочек служит своеобразным шаблоном, захватывая другие атомы в нужном порядке, так что в конечном итоге каждая отдельная цепочка вновь становится двойной, и снова закручивается в спираль. Именно так жизнь воспроизводит себя. Теперь у нас есть архитектура, по которой можно выстраивать молекулу ДНК, пользуясь при этом математикой квантовой теории. Но определение базовой формы молекулы ДНК было в каком-то смысле легкой частью задачи. Трудная часть — это расшифровка миллиардов кодов, скрытых в этой молекуле. Представьте, что вы, пытаясь разобраться в музыке, научились в конце концов извлекать несколько нот из клавиатуры пианино. Но это не делает вас Моцартом. Знакомство с первыми нотами — всего лишь начало долгого пути. ФИЗИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ Одним из тех, кто возглавил усилия ученых по секвенированию всех генов человека, стал биохимик из Гарварда и Нобелевский лауреат Уолтер Гилберт. Когда я брал у него интервью, он признался, что первоначально не планировал работать в этой области. Мало того, он начинал работать в Гарвардском университете профессором физики, изучал поведение субатомных частиц, создаваемых в мощных ускорителях. Ему даже в голову не приходило, что когда-нибудь он будет работать в области биологии. Но постепенно его взгляды начали меняться. Сначала он понял, как трудно получить пожизненную должность в Гарварде при такой мощной конкуренции. В области физики элементарных частиц работало множество ярких исследователей, с которыми ему приходилось соперничать. Случилось так, что его жена работала у Джеймса Уотсона, с которым Гилберту доводилось встречаться раньше, еще в Кембриджском университете. Так что у него была возможность познакомиться с новаторскими исследованиями в новой области биотехнологий, которая тогда переживала бурный рост, переполняясь новыми идеями и открытиями. Заинтересовавшись, он в какой-то момент обнаружил, что делит свое время между мудреными уравнениями элементарных частиц и черной работой в биологии. Так что он решил рискнуть и отважился на самую большую авантюру в своей карьере. Как профессор физики, Гилберт совершил громадный прыжок, переключившись с теоретической физики элементарных частиц на биологию. Но риск оправдался, поскольку в 1980 году он получил Нобелевскую премию по химии. Помимо прочих достижений, он одним из первых разработал методику быстрого чтения молекулы ДНК ген за геном. Тот факт, что он пришел из физики, на самом деле оказался для Гилберта неплохим подспорьем. Традиционно на большей части биологических кафедр работали в основном люди, которые специализировались на каком-то одном животном или растении. Некоторые всю жизнь занимались тем, что разыскивали в природе новые виды и давали им имена. А прорывные открытия неожиданно начали делать квантовые физики при помощи продвинутого дифференциального и интегрального исчисления. Беглое владение тайным языком квантовой механики помогло Гилберту совершить прорыв, который изменил наше представление о молекулярном фундаменте жизни. Затем он принял участие в запуске проекта «Геном человека» и помог ему набрать ход. В 1986 году, выступая в лаборатории Cold Spring Harbor в Нью-Йорке, он оценил стоимость этого амбициозного и беспрецедентного проекта в 3 миллиарда долларов. Аудитория была поражена, вспоминал автор книги «Генные войны» Роберт Кук Диган. Слайды Гилберта вызвали волнение в зале. Многие считали приведенную оценку невероятно низкой. Когда Гилберт сделал это дерзкое предсказание, была секвенирована лишь небольшая горстка генов. Многие ученые даже считали, что геном человека навсегда останется недостижимым для нас. Но именно эта сумма стала бюджетом, который Конгресс США выделил на проект «Геном человека». Техника совершенствовалась так быстро, что проект был завершен раньше намеченного срока и с запасом уложился в бюджет. Неслыханное в Вашингтоне дело. Я спросил его, как он получил это число. Он знал, что в нашей ДНК присутствует 3 миллиарда пар оснований и оценил приблизительно, что в конечном итоге Секвенирование одной пары оснований обойдется нам в один доллар. Гилберт даже предсказал, что в будущем можно будет пойти в аптеку и получить запись последовательности собственной ДНК на лазерном диске, который затем мы сможем проанализировать дома на своем компьютере Макинтош. Мы вытащим CD из кармана и скажем, «Здесь записано человеческое существо, и это я». Одним из тех, на кого все это оказало сильное влияние, был Фрэнсис Коллинз, бывший директор Национального института здравоохранения. Это один из влиятельнейших действующих врачей в сегодняшней медицине. Миллионы людей видели его по телевизору, где он рассказывал о последних новостях, касающихся пандемии COVID-19. Я спросил Коллинза, как случилось, что он начал интересоваться биологией, хотя в университете специализировался на химии. Он признался, что биология всегда казалась ему слишком путанной, в ней слишком много произвольных названий для животных и растений. «Что называется ни складу, ни ладу», — думал он. В химии же он видел порядок, дисциплину и закономерность, которые можно изучить и воспроизвести. Поэтому он преподавал физическую химию, используя уравнение Шрёдингера, чтобы объяснить внутренние механизмы работы молекул. Однако со временем, Он понял, что занимается чем-то не тем. Физическая химия к тому моменту была уже вполне развитой наукой с хорошо известными принципами и концепциями. Тогда было решено вновь взглянуть на биологию. Конечно, в биологии ученые давали странные греческие имена неведомым жучкам и зверям, но область биотехнологии переживала взрывной рост и буквально искрила новыми идеями и свежими концепциями. Это была девственная, не нанесенная на карту территория. Рай для первооткрывателей. Коллинз посоветовался с коллегами, в том числе с Уолтером Гилбертом, и тот рассказал, как переключился в свое время с физики элементарных частиц на секвенирование ДНК. Он поддержал желание Коллинза поступить так же. Таким образом, Коллинз сделал решительный шаг и не пожалел об этом. Он вспоминал. «Я тогда понял. Боже мой!» Вот где сейчас наблюдается настоящий золотой век. Мне не давало покоя, что я буду учить термодинамике кучку студентов, ненавидящих этот предмет. А то, что происходило в биологии, напоминало квантовую механику в 1920-е годы. И я принял окончательное решение. Очень быстро Коллинс сделал себе имя в новой области. В 1989 году он открыл генную мутацию, ответственную за муковисцидоз. Он обнаружил, что это заболевание вызывается исчезновением из ДНК человека всего трех пар оснований. АТТ вместо АТЦ ТТТ. Со временем он стал главным медиком США. При этом он привнес в Вашингтон свой собственный стиль. Ездил на работу на мотоцикле. Никогда не стеснялся своих религиозных пристрастий. И даже написал бестселлер, Доказательства Бога – аргументы ученого. Три этапа развития биотехнологий. Гилберт и Коллинз в каком-то смысле представляют определенные этапы развития этой области науки. Первый этап – картирование генома. На первом этапе Уолтер Гилберт и другие ученые смогли полностью реализовать проект «Геном человека» – одно из важнейших научных начинаний в истории. Однако каталог человеческого генома похож на словарь, в который внесено 20 тысяч слов, но ни одно из этих слов не имеет определения. Сам по себе этот каталог очень серьезное, но, в общем-то, бесполезное достижение. Второй этап — определение функций генов. На втором этапе Фрэнсис Коллинз и другие ученые попытались снабдить эти гены в каталоге определениями. Секвенируя болезни, ткани, органы и тому подобное, можно в результате кропотливой работы постепенно собрать информацию о том, как функционируют соответствующие гены. Это мучительно медленный процесс, но со временем записей становится все больше, словарь заполняется. Третий этап — модифицирование и улучшение генома. Но теперь мы постепенно переходим к третьему этапу, когда научимся пользоваться этим словарем и сможем сами стать писателями. Это означает использование квантовых компьютеров для расшифровки работы генов на молекулярном уровне, чтобы можно было разрабатывать новые методы лечения и создавать новые инструменты для борьбы с неизлечимыми сегодня болезнями. Как только мы поймем, каким образом они наносят свой вред на молекулярном уровне, мы, вероятно, получим возможность использовать эти знания для разработки новых методов нейтрализации или лечение этих болезней. Парадокс жизни. Пытаясь отыскать истоки жизни, мы по-прежнему сталкиваемся с невероятным парадоксом. Как могли случайные химические события породить такие сложные молекулы жизни, да еще за столь короткий период времени? Геологи считают, что возраст Земли составляет 4,6 миллиарда лет. На протяжении почти миллиарда лет наша планета была расплавленной и слишком горячей, чтобы на ней могла существовать жизнь. Из-за неоднократных столкновений с астероидами и вулканических извержений древние океаны, вероятно, не раз выкипали, что делало жизнь невозможной. Но в период, обозначенный как 3,8 миллиарда лет назад, Земля постепенно остыла в достаточной степени, чтобы сформировались постоянные океаны. Поскольку считается, что ДНК появилось около 3,7 миллиарда лет назад, получается, что всего за пару сотен миллионов лет на совершенно пустом месте вдруг появилась ДНК вместе с химическими процессами, которые позволяют ей использовать энергию и воспроизводить себя. Некоторые ученые говорят, что считают это невозможным. Фред Хойл, один из великих пионеров космологии, Считал, что если учесть, насколько быстро, судя по всему, появилась ДНК, то получится, что времени на формирование жизни на Земле было попросту недостаточно, поэтому жизнь, должно быть, пришла на нашу планету извне. Известно, что аминокислоты можно обнаружить в камнях и газовых облаках в глубинах космоса, так что вполне возможно, что жизнь первоначально возникла где-то в другом месте. Эта концепция известна как теория панспермии и новые данные, появившиеся не так давно, заново разжигают к ней интерес. При исследовании минерального содержания метеоритов и оказавшихся внутри них крохотных пузырьков воздуха обнаруживается точное совпадение с камнями, найденными на Марсе американскими космическими зондами. Из 60 тысяч известных на данный момент метеоритов, по крайней мере 125 достоверно идентифицированы как имеющие марсианское происхождение. К примеру, метеорит ALH84001 упал на Южном полюсе 13 тысяч лет назад. Вероятно, он был выбит в космос ударом какого-то другого метеорита 16 миллионов лет назад и носился в пространстве, пока не упал наконец на Землю. Микроскопический анализ внутренности этого метеорита позволяет выявить признаки каких-то червеобразных структур. Споры о том, являются ли эти структуры древними окаменевшими многоклеточными существами, или это естественно возникающее явление, продолжаются и сегодня. Если камни могут путешествовать с Марса на Землю, то почему ДНК не может? В настоящее время считается, что между Марсом, Венерой, Луной и Землей где случались достаточно сильные удары метеоритов, способные отправить камни в космос, чтобы впоследствии они приземлились где-нибудь на другой планете, носятся множество метеорных тел. Невозможно исключить вероятность того, что ДНК действительно прибыла к нам откуда-то извне. Однако существует и иное объяснение этой загадки. Как мы уже видели, квантовая теория вводит в рассмотрение несколько различных механизмов в значительной мере ускоряющих химический процесс. В методе интегрирования по траекториям, который мы обсуждали ранее, производится суммирование по всем возможным вариантам реализации химической реакции, включая даже самые маловероятные. Варианты, прямо запрещенные обычными ньютоновскими правилами, могут оказаться возможными в рамках квантовой механики. Некоторые из них способны привести к возникновению сложных молекулярных структур. Нам также известно, что ферменты обычно ускоряют химические процессы. Они могут поспособствовать сближению химических веществ, так что они получают возможность быстро прореагировать, а затем снизить энергетический порог, чтобы им было легче туннелировать сквозь энергетический барьер. Это означает, что даже весьма маловероятные химические реакции становятся реальными. В рамках квантовой теории могут осуществляться даже реакции, нарушающие на первый взгляд закон сохранения энергии. Так что, иными словами, именно квантовая механика может быть причиной того, что жизнь на планете Земля возникла так рано. Есть надежда, что с появлением квантовых компьютеров многие пробелы в наших представлениях о жизни будут заполнены вычислительная химия и квантовая биология стремительный прогресс в области квантовых компьютеров рождает новые науки уже получившие название вычислительной химии и квантовой биологии квантовые компьютеры наконец то дают ученым возможность создавать реалистические модели молекул и наблюдать атом за атомом наносекунды за наносекундой, как протекают химические реакции. Представьте, к примеру, что вы готовите что-то по рецепту из кулинарной книги. Это удобно. Нужно просто следовать инструкциям шаг за шагом, но при этом вы представления не имеете, как взаимодействуют вкусы и ингредиенты и как все вместе они образуют будущее блюдо. Если вы отклоняетесь от рецепта, вам остается только догадываться, как все получится или выяснять это методом проб и ошибок. Этот процесс занимает много времени и часто заводит в тупик. Но химические исследования сегодня в основном проводятся именно так. Теперь представьте, что вы могли бы проанализировать все ингредиенты блюда на молекулярном уровне. Тогда, в принципе, можно было бы создавать новые рецепты вкусных блюд на чисто теоретической основе, зная, как все молекулы взаимодействуют друг с другом. В этом и заключается наша надежда на квантовые компьютеры. Мы надеемся в будущем досконально разобраться во взаимодействии генов, белков и химических веществ на молекулярном уровне. Исследователь жаннет Гарсия из IBM утверждает, увеличиваясь, молекулы очень быстро выходят за рамки того, что можно смоделировать при помощи классических компьютеров. Кроме того, Гарсия заявляет, что точно предсказать поведение даже простых молекул не под силу даже самым мощным компьютерам. Именно здесь квантовые вычисления могут предложить нам значительный прогресс в ближайшие годы. Она указывает, что цифровые компьютеры способны надежно рассчитать поведение всего лишь пары электронов. Дальше расчет перегружает любой классический компьютер, если радикально не упростить модель, не сделать ее намного менее точной. Она добавляет, в настоящий момент квантовые компьютеры подошли к тому, чтобы начать моделировать энергетику и свойства маленьких молекул, таких как водородистый литий, предлагая возможность создавать модели, которые откроют нам более ясные пути к открытию, чем мы имеем сейчас. Лин Джу из Вирджинского политехнического института заявляет, атомы имеют квантовую природу, компьютер тоже квантовый. Мы используем квантовую систему для моделирования квантовой системы. Когда мы пользуемся классическими методами, мы всегда применяем аппроксимации. Но с квантовым компьютером можно точно знать, как каждый из атомов взаимодействует с остальными. Представьте, к примеру, художника, который пытается нарисовать копию Моно Лизы. Если не дать такому художнику ничего, кроме зубочисток, то и результатом будет всего лишь грубый силуэт, выложенный из палочек. Прямые линии не могут передать сложность человеческих форм. Но если дать художнику тонкое перо и тушь разных оттенков, он сможет провести множество кривых, из которых получится достаточно похожая копия знаменитой картины. Иными словами, для изображения кривых линий нужны кривые линии. Точно так же только квантовый компьютер способен отразить сложность квантовых систем, таких как химические вещества и строительные кирпичики жизни. Чтобы посмотреть, как это работает, вернемся к волновому уравнению Шрёдингера, которое упоминалось в главе 3. Вспомним, что мы ввели некую величину, обозначив ее аж заглавное — Гамильтониан которая представляет полную энергию исследуемой системы. Это означает, что для больших молекул эта величина представляет собой сумму большого числа членов, таких как кинетическая энергия каждого электрона и ядра, электростатическая энергия каждой частицы, взаимодействие между всеми различными частицами, спин-эффекты. Если мы изучаем простейшую возможную систему, атом водорода, состоящий всего из одного протона и одного электрона, то это уравнение может быть решено точно в любом курсе физики первого года аспирантуры. Для вывода практически достаточно будет дифференциального исчисления за третий курс. Тем не менее, для такой простой системы мы получаем настоящую золотую жилу результатов, таких как полный набор энергетических уровней атома водорода. Но если у нас имеется хотя бы два электрона, Представляющих атом гелия все очень быстро усложняется, поскольку при этом между электронами возникают запутанные взаимодействия. Для трех или более электронов все стремительно выходит из-под контроля, если говорить об использовании цифровых компьютеров. Поэтому приходится многое брать приближенно, чтобы получить сколько-нибудь точные результаты. Квантовые компьютеры могут оказаться полезными в этом отношении. Приведем пример. В 2020 году было объявлено, что компьютер Sycamore компании Google установил новый рекорд. Удалось с его помощью точно смоделировать цепочку из 12 атомов водорода, использовав для этого 12 кубитов. Это результат, который нас очень порадовал, поскольку это больше чем удваивает число кубитов и число электронов в сравнении с любой из предыдущих попыток квантового моделирования химии, но при том же уровне точности», — говорит Райан Бэбуш, входивший в состав команды, которая установила новый рекорд. «При помощи квантового компьютера удалось также смоделировать химическую реакцию с участием водорода и азота, в которой атомы водорода занимают разные позиции около атома азота». Бэбуш добавляет. Это показывает, что на самом деле данное устройство представляет собой полностью программируемый цифровой квантовый компьютер, который можно использовать для выполнения любого предлагаемого вами задания. В конце концов, Гарсия делает вывод. Компьютеры, построенные на классических принципах, попросту не в состоянии справиться с уровнем сложности таких обычных веществ, как кофеин. Для нее будущее связано с квантом. Но эти первоначальные достижения лишь разожгли аппетит ученых, занятых квантовой физикой. Они готовы энергично взяться за куда более амбициозные проекты, такие как фотосинтез, который служит основой жизни на Земле. Секрет того, как взять солнечный свет и получить настоящее богатство в виде фруктов и овощей, которые мы видим вокруг, когда-нибудь, возможно, удастся разгадать при помощи квантовых компьютеров. Так что следующей целью может стать фотосинтез, один из важнейших квантовых процессов на планете.